Разрыв. Через несколько дней жители нашей деревни проснулись от резких окриков и топота сапог. В селение вошел наместник с отрядом солдат. Промаршировав по улицам, отряд получил приказ оцепить деревню. Оглашаты объявили всеобщий сбор населения на деревенской площади. На трибуне установили кресло, на котором воссел наместник в мантии судьи. Когда все собрались, причем свиньи, как прирожденные, так и новоявленные были в последних рядах, наместник поднялся и провозгласил царские указ о вреде свиней. Итак, сказал наместник, прочитав указ: Те свиньи, которые не покаются в своем свинизме и не встанут на путь очеловечивания, будут преданы пыткам. Если же их невразумят остязания, Они будут заколоты, как враги народа. Я знаю, многие из вас по неразумию пали жертвой пагубного лжеучения, пропагандирующего свиной образ жизни. Но милостивый наш государь любит своих подданных и простит тех, кто присягнет хранить верность человеческому роду. Для этого им требуется прийти на площадь завтра к восходу солнца прилично одетыми, в костюмах и выходных платьях, и торжественно отречься от пастыря свиней и служение ему. Государь даже может наградить тех из вас, кто чистосердечно раскается и вновь вернется под крыло своего доброго господина. Также я отменяю вашу привилегию самим избирать себе старосту и именем его величества назначаю новым старостой мельника. Он честный, порядочный человек и никогда не сочувствовал свиной ереси. «Надеюсь, что он будет хорошо управлять вами». И наместник удалился в свою временную резиденцию, в дом мельника. Разрыв. Казалось бы, нашим свиньям самое время впасть в уныние. Но они очень даже обрадовались всему происходящему. Вечером господин Хряк собрал всех своих единомышленников в заброшенном амбаре на окраине деревни И выступил с такой речью. «Дорогие мои братья и сестры, хряки и хрюшки! Вот и приблизился, наконец, час нашего избавления, которого мы все так долго ждали. Наш милостивый и щедрый господин призывает нас в свою страну. Не посрамим же его и с радостью примем от него уготованные нам венцы». Теперь все мы стали настоящими свиньями, поэтому нам больше нечего бояться. Что может устрашить свинью? Неужели она боится упасть в грязь лицом или сказать что-нибудь не то? Или ей нужны золото, серебро и метаемый перед ней жемчуг? А может она дорожит своей репутацией и высоким положением в обществе? Боюсь, что самой роскошной одежды свинье не нужны. И посулы земных правителей не трогают ее душу. Никто из людей не знает страшную тайну. Свинья не боится смерти. Ей нечего терять в этой жизни, кроме грязной лужи и помоев. Поэтому все, кто стал истинными свиньями, могут добровольно и с радостью принести себя в жертву всемилостивому. Быть закланным ради него. Что может быть почетнее для любой свиньи? Ведь Он сам когда-то принес себя в жертву, отдал себя на заклание за нас, за своих свиней. Давайте же последуем Ему и не будем уподобляться людям, которые боятся потерять благо и привилегии, добытые ими в этой жизни, которые дрожат за свои многоценные шкуры и потому не способны совершить ни один истинно благородный поступок. К счастью, наш господин дает шанс каждому человеку на земле стать его свиньей. Так будем же достойны этого высокого звания, свиньи господней. Не отречемся от того, кто вдохнул в нас жизнь, и с честью выдержим завтрашнее испытания Не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволил дать вам царство. И да поможет нам наш добрый пастырь. Услышав такую речь, свиньи захрюкали от восторга. Но папа-свинь поднял копыта, и шум мгновенно утих. «Должены еще кое-что сказать. Возможно, некоторые из вас еще не до конца свинячились и поэтому не готовы к смерти. Благой наш царь не хочет никого насильно заставлять совершать ради него подвиг. Он дает всем желающим возможность спастись бегством». Хотя деревня оцеплена солдатами, но я знаю потайной подземный ход, который выходит к реке. Начинается он прямо здесь, в этом старом амбаре. Кто хочет, может им воспользоваться. Решение за вами. Благодарю, что выслушали меня. Господин Хряк низко поклонился и отошел в уголок. Никто не захотел спасаться бегством. Свиньи обнимали друг друга, плакали смеялись одновременно. Все уверяли своего любимого хряка, что никогда его не покинут и пойдут на страдания вместе с ним. Разрыв К восходу солнца наместник воссел на своем кресле и оглядел собравшуюся толпу. В первом ряду стояли папа-свин, мама-свинья и поросенок. «Не так давно вы были уважаемыми гражданами человеческого общества», неспешно заговорил наместник, глядя на свинячью семью. «Вы были подданными нашего государя и добросовестно трудились на благо страны. Вы были добродетельными и порядочными, давали приют нищим. Да-да, я все знаю. Вас было уже не отличить от настоящих людей». Вы почти превратились в них, если не внешне, то внутренне. Никто не ущемлял ваших прав, а, напротив, вас всячески поддерживали в стремлении вести человеческий образ жизни. И что же я вижу? Почему вы стоите передо мной на четвереньках и не одеты? Грязные животные! Вы попрали своими копытами самую дорогую вещь на земле — человеческое достоинство. «Человек» звучит гордо, но вы совершенно унизили, уничтожили это высокое звание своим омерзительным свинством. К тому же вы стали учить этому других. Прирожденные люди стали превращаться в несмысленных скотов. Вот чем отплатили вы нашему милостивому государю, который даровал вам те же права и привилегии, что и людям». Вы натравили на него целое стадо безумных и злобных тварей, готовых растерзать своего благодетеля. Я взываю к вашему разуму, если он еще у вас остался. Опомнитесь, покайтесь, возвратитесь назад к свету и сьмы и зловония в вашей свинячьей жизни. Наш ладыка милостив, он с радостью примет вас обратно. Мало того, он также щедро наградит вас и пожалует места при дворе, если вы отречетесь от того, кто научил вас этому свинству, от того, кого вы называете своим господином, господином свиней. Вернитесь лучше господину людей, пока дверь в мир людей еще открыта для вас. Не бойтесь, смело ступайте в нее, потом будет уже поздно. Она закроется для вас навсегда, и за ней вас ждет только мучительная, позорная смерть. Все затаили дыхание, ожидая, что ответит господин Хряк. А он ударил копытом об землю, как заправский конь, пронзительно хрюкнул и, глядя на местников в глаза, твердо произнес. Я никогда не отрекусь от того, кто подарил мне свободу. Лучше уж быть свободной свиньей, чем человеком и рабом у вашего господина. Свиное стадо, рассредоточенное в толпе, издало радостный вопль. «Очень умност, твое страна, свинья, визжать и бить копытом!» усмехнулся наместник. «Особенно учитывая то, что я могу пустить тебе кровь в любой момент». «Простите, господин наместник, но я этого не боюсь». «Наш местный доктор уже давно приучил нас к этой болезненной процедуре», — проговорил папа-свин, улыбаясь во всю пасть. Но наместник не оценил его шутки. «У тебя еще хватает наглости шутить и веселиться?» — грозно спросил он. «Может, тебе и недорога своя собственная жизнь. А как насчет твоего ненаглядного поросёночка? Что ты скажешь, если увидишь его мертвого?» Вернись к людям, нечистое животное, а иначе я зажарю твоего сына на вертеле прямо на твоих глазах. Папа свиной, мама свинья переглянулись и засмеялись. Мы этого не боимся, уважаемый господин наместник, сказала госпожа свинья. Ведь наш поросенок уже давно умер, да и мы тоже умерли тогда вместе с ним. Нам действительно нечего терять. Мы больше не можем умереть, мы можем только воскреснуть, а воскресить нас не во власти вашего господина. Не можете умереть? Ну что ж, это мы сейчас проверим, — тихо проговорил наместник. Я не привык верить кому-то на слово. И он велел солдатам разжечь большой костер и изжарить на нем поросенка, привязав проволокой к железному вертелу. Поросенка сжарили целый час, но, ко всеобщему удивлению, малыш ничуть не пострадал. Он даже весело покрикивал на солдат. «Эй, подкиньте-ка дровишек, а то что-то у меня спинка не прожарилась». «Снимите детеныша с огня и заколите», — наконец приказал наместник солдатам. «Вид его мертвого тела должен смирить родителей и вернуть их в лоно человеческой жизни». Солдаты положили вертел с малышом на землю, и самый мускулистый из них, примерившись, со всей силы пырнул поросенка в шею штыком. Но штык отскочил так, как будто малыш был сделан из железа, а солдат вывихнул руку. Проволока сама собой развязалась, и поросёнок запрыгал по площади, радостно хрюкая. «Не угодно ли господам жареной свининки? — спрашивал он людей – «Кто заказывал молочного поросёнка. « «Расстрелять самку свиньи!» — приказал наместник, вставая со своего кресла. Солдаты поставили маму свинью к стене ближайшего дома и дали залп. Но пули превратились в маленьких птичек, которые стали кружить вокруг госпожи свиньи и щебетать. А мама свинья запела свою любимую песню. Ты свинья, и я свинья, все мы, братцы, свиньи, Нынче дали нам, друзья, целый чан ботвиньи. «Неужели вы не видите, что бессильны против моего господина?» Обратился папа-свин к наместнику. «Вы не можете причинить нам вред, а вот я кое-что могу». И господин Хряк, подойдя к мускулистому солдату, Который кортился от боли, держась за вывихнутую руку, Легонько коснулся его копытом. Боль в руке тотчас прошла, и солдат радостно взлыбался. Но с ним произошли еще кое-какие изменения. Нос мужчины стал вытягиваться и превратился в мокрое свинячье рыло. Другие части его лица остались по-прежнему человеческими и на их фоне розовый пятачок казался очень забавным, поэтому многие жители деревни и даже солдаты не смогли удержаться от смеха. А из-под мундира у солдата показался завивающийся свиной хвостик. Боец не сразу понял, что произошло. Минуту-другую он с недоумением оглядывался по сторонам, ища причину бурного веселья окружающих. Но потом какой-то человеческий мальчишка спросил вояку. «Ты решил стать командиром свиней?» Солдат принялся себя ощупывать и, обнаружив физиологические изменения, с диким воплем взлетел на трибуну и спрятался за креслом наместника. «Немедленно хватайте всех свиней и вяжите!» — крикнул наместник солдатам. «Потом разберемся, что с ними делать!» Что тут началось? Солдаты принялись носиться по площади, пытаясь схватить кого-нибудь из свиней за копыта. Когда им это удавалось, под руками не оказывалось веревок. Свиньи выскальзывали и опять бегали кругами, во все горло хрюкая от радости. Солдаты оступались и падали в грязь. Свиньи хохотали все громче. И то ли от смеха, то ли по другой какой причине, Они стали медленно подниматься в воздух. Увидев такое чудо, воины испугались и встали, как вкопанные. «Ловите их, ловите!» — кричал наместник, но его никто не слушал. Разрыв. Папа-свин, мама-свинья и сынок-поросенок взлетели первыми и, плавно покачиваясь, поплыли на восток. В воздухе звенел их восторженный смех. Я же говорила, что мы будем летать, сказала мама-свинья. Истинно всякое слово владыки нашего. Спасибо тебе, дорогая, сказал папа-свин. Это ты вдохнула в меня надежду. Вы самые лучшие родители на свете, взвизгнул поросёнок. Хряк перекувырнулся в воздухе и крикнул тем, кто остался внизу. «Летите все за нами! В царстве нашего господина место хватит всем!» Одна за другой свиньи стали подниматься в небо. Ученики господина Хряка изо всех сил махали копытами в воздухе, чтобы не отстать от своего предводителя. А когда все свиньи уже плыли по небу, начали взлетать жители деревни, сочувствовавшие им. Они на лету превращались из людей в хрявков, хрюшек и поросят и тоже устремлялись на восток. Мельник с женой долго смотрели им вслед, но потом не выдержали и с криками «Простите нас, пожалуйста, за предательство» и «Возьмите нас с собой» побежали за свиньями. Ведь душе они завидовали радостности и беззаботности папы-свина и тоже мечтали превратиться в свиней но им мешали гордость и глупые установки. Вскоре супруги оторвались от земли и взлетели. Внешность их полностью изменилась, и от этого они стали гораздо симпатичнее, чем были в человеческом обличье. Через некоторое время они догнали всю честную компанию и хрюкали, пожалуй, громче всех. Когда же большинство жителей деревни оказались в небе, настал черед солдат. Первым взлетел мускулистый вояка, у которого папа-свин превратил нос в рыло. Не успел он еще оторваться от земли, как уже весь порозовел. Теперь все его лицо преобразилось и стало сияющей от восторга свинячей мордочкой. Увидев свое отражение в луже, он неудержимо захохотал и без колебаний устремился на восток. За ним стали взлетать и другие солдаты. А наместник сидел в своем кресле и усмехался. Разрыв. Вереница свиней плыла по небу. Вскоре их очертания сгладились, и они стали похожими на маленькие розовые облачка, летящие навстречу восходящему солнцу. А потом и вовсе исчезли из виду. Но долго еще ветер доносил их смех и радостное хрюканье. Те немногие люди, которые не захотели превращаться в свиней, молча стояли и смотрели им вслед. У них отчего-то щемилось сердце и было чувство, как будто они потеряли что-то очень важное, оставшись в этот день на земле. Однако где-то в глубине их душ жила надежда, что все еще можно исправить. В тот момент -то они верили, что в мире нет ничего непоправимого и что у них тоже есть шанс взлететь когда-нибудь в небо. А наместник отправил оставшихся солдат в город и удалился в дом мельника. Через пятнадцать минут оттуда вышел странник в мятой широкополой шляпе, в потертом плаще и с котомкой на плече. Никто не узнал бы наместника в таком виде, и он неспешно направился к дому свиней. Там он сел на лавочку у крыльца и, усмехнувшись бороду, тихо проговорил. Вот и сбылась твоя мечта, моя дорогая свинушка. Ты теперь там, где нет боли, слез и смерти. Слава тебе, повелитель мой, что ты учишь летать всех, кто этого хочет. Благодарю тебя, что помогаешь мне собирать твое стадо. Пусть в него войдут все люди, живущие на земле, Ведь для тебя нет ничего невозможного. И меня, недостойного раба своего, Сподобит царствие твоего, Хоть я и не заслуживаю его. Ты видишь, я хочу этого больше всего на свете. И посланник направился к выходу из деревни. Ведь в мире осталось еще так много заблудших свиней, Которые ждут, чтобы их привели к доброму пастырю. Разрыв. Вот и конец нашей истории. Конечно, может, все было не совсем так, как здесь описано. Почитайте лучше древние книги, там вы найдете более точные сведения. Но факт остается фактом. С тех самых пор люди перестали понимать свинячий язык и стали относиться к этим милым существам как к неразумным тварям. У свиней нет больше никаких прав и привилегий. Никто не избирает их старостами и градоначальниками. Но люди еще хранят память о том, что свиньи иногда летают. Да и как они могут не летать, если это самые смиренные в мире создания? Они добровольно приносят себя в жертву людям и не требуют от них ничего взамен. А еще я открою вам великую тайну. Даже в наше время у каждого человека есть шанс превратиться в свинью, если он этого захочет. Хрюкайте чаще, смейтесь над собой, не заботьтесь о завтрашнем дне и о том, что о вас скажут люди, и вы наверняка станете очень симпатичной свинкой или хряком. А там, глядишь, и крылья у вас отрастут. Главное, помните, что нет ничего непоправимого. Никогда не поздно начать жизнь сначала. Дерзайте, дорогие мои. Конец.